Часть восьмая. Полик Примечание. Опустить книзу большой палец. Знак, которым зрители в римском цирке требовали, чтобы раненый гладиатор был добит. Латинский. Погляди, что за рыжие пятна в реке. Зло решило порядок в стране навести. Рукоятки мечей холодеют в руке. И отчаяние бьется, как птица в виске. И заходит сердце от ненависти. «Ненависть пей, переполни чаша. чаши, ненависть требует выхода, ждёт, но благородная ненависть наша рядом с любовью живёт». Владимир Высоцкий 2896 год от Великого Исхода. 25-й день месяца собаки. Таяна, Гелань. Если по Александра Тагеры попросили рассказать, как Таянская армия вступила в Гелань, Он бы вспомнил только солнце и улыбки. День и вправду выдался погожим, но к безоблачному высокому небу, золоту каштанов и багрянцу кленов прибавлялось ощущение полета, не покидавшего последнего из королей с тех пор, как он перешел Тахину. Судьба словно задалась целью отдать Александру долги, осыпая изгнанника тем, чего у него никогда не было и на что он не надеялся. Неомраченной ложью любовью, уверенностью в своей правоте и надеждой на настоящую победу, после которой воцарятся счастье и мир. Умом Сандра понимал, что такого просто не может быть, что его, Лика, Луи, тех, кто сейчас скачет рядом и тех, кто сражается в других краях, ждут страшные дни. Но сердце пело, и ничего с этим поделать было нельзя. Да он и не хотел. Кони весело шли по алым кленовым листьям. Девушки посылали всадникам воздушные поцелуи. Мальчишки выпускали голубей, взмывавших пронзительно синее небо. Так было в Мунте, Эльце, Гарреноке. Цветы, улыбки, взлетающие птицы есть и всегда будут знаками радости. «Виват!» — закричал и парнишка лет двенадцати, подбросив в воздух белую птицу. И Сандер, сам не зная почему, махнул ему рукой и тоже крикнул «Виват!» Улица взревела. счастливое мальчишеское лицо осталось позади. «Он запомнит этот день на всю жизнь», — улыбнулся Ежи, чей драган шёл голова в голову с Саданом. «Я тоже», — заверил Сандер. «Рысь и когти», — засмеялся таянец. «И я. Мы все запомним. Это победа, Шани, победа. Мы сломали шею этой нечисти. Пятьсот лет шла война и закончилась. С Биланой всё. Перезимуем и в Арцию». «С Беланой все. Перезимуем и в Арцию», — про себя повторил Александр. «Это и впрямь так. Он вернется не один, а с армией. И какой армией?» «Нет, он не забыл волчат и никогда не забудет. Но Ежи, Стах, Ласла, Золтан... Как же они ему дороги, проклятый! Да он любит всех жителей Гелани до последнего человека! Сандер Тагера, сам не ведая, что творит...» Завернул коня в толпу и, наклонившись, поцеловал в губы хорошенькую девушку, стоявшую то ли с братом, то ли с женихом. Я же немедленно последовал его примеру, чмокнув аж двоих красоток. Выходка вождей вызвала новый всплеск ликования. Стоявшие на углу музыканты грянули какой-то лихой танец. Ежей засмеялся и дернул повод, вновь занимая место во главе процессии. Садан, разумеется, от драганта принца не отстал. А отчасти, оказывается, тоже сходят с ума. Улица кончилась, впереди переливалась и кипела народом площадь ратуши. У лестницы майлить в тяжелых, обшитых мехом одеждах пожилые, важные люди с массивными цепями на мощных плечах. Я же подмигнул Александру, и тот первым соскочил с коня. Таянец последовал за ним. Сандер знал об этом обычае. Король Таяной не барин, не хозяин, а первый слуга своего народа. И сейчас самые уважаемые люди Гелани поблагодарят воинов за верную службу, а самые красивые девушки поднесут им вина. Красивый обычай и правильный. Когда он вернётся в Мунт, он возьмёт с собой лучшее, что есть в отлучённых землях, которым куда больше подходит имя «Верное» или «Выстоявшее». Запели фанфары, зазвонили колокола. Сандерс Ежи в окружении выборных поднялись на ступеньки ратуши. Из речи геланцев Тагера не запомнил ничего, хотя она, без сомнения, была замечательной. То, что он наговорил в ответ, им понравилось, хотя сам он не взялся бы повторить свои слова. Александр благодарил, обещал, клялся в любви и верности, пытался высказать то, что пело у него внутри. Кажется, это получилось, потому что горожане ответили восторженными криками. А может, дело было в том, что сегодня счастливы были все? Вышли две девушки. Одна держала поднос с серебряными чашами, другая их подавала. Обе были прекрасны, но в высоком замке его ждала Ликия, которую он не видел с весны. Стройная зеленоглазая шатенка с нежной улыбкой на розовых губах подала чашу. Тегаре всегда был равнодушен к вину, но это оказалось райским напитком. Красавицу следовало поцеловать, что он и сделал к явному ее удовольствию, напрочь позабыв об изуродованном плече. Вновь грянули трубы или они с Ежи сбежали с крыльца и вскочили в седло подняв коней на дыбы. Это тоже был обычай, но даже не будь его Сандер бы вздыбил Садана, просто переполняющий душу радости. «Всё!» — словно подслушав его мысли, шепнул еже. «Теперь в замок!» Таянец спустила на ход с крупной рысью, ветер подхватил и заполоскал консигны, толпа расступилась, напутствуя победителей радостными криками. И снова шумные улицы, облитые солнцем стены, увитые разноцветным диким виноградом. Музыка, улыбки, взлетающие голуби. Когда выехали из города, кони перешли в кентер. Замковая гора, разукрашенная медью, золотом и киноварию, приближалась медленнее, чем хотелось. Над нижними воротами развивались знамена гордания. «Король в замке!» Анджей должен встречать своих полководцев на арсенальном дворе, но не считал себя вассалом Ароев и ждал внизу. Сандер издали узнал леопардового королевского драганта. Рядом с анджеем на белой кабалице восседала королева, а за ее плечом сияла чуть ли не эльфийскими глазищами Ванда. Улыбался принц Стефан, махал рукой Луи, золотились косы Беаты. Александр искал глазами Ликио, но ее не было. Нигде. Испугаться он не успел, так как Ежа, Лука, улыбнувшись, заметил. «А твоя Дана зря времени терять не захотела». «Ты о чём?» «Тебе же нравятся наши обычаи, не так ли?» «Сейчас узнаешь ещё один». «Женщина ждёт своего воина в спальне у окна». «Первый поцелуй после разлуки не предназначен для чужих глаз». «И потом Ежа засмеялся». «После первого поцелуя обычно следует второй, не правда ли?» Даже король и тот не задерживает своих рыцарей. Брось поводья оруженос и беги к той, кто ждёт. Так у нас говорят. Можешь бросить поводья мне. Моё сердце пока свободно.